Глава 26. Свободны. Соленый запах сменился запахом пива, холодный ветер теплыми перьями. Бетти приземлилась на твердый пол, но посадка вышла неожиданно мягкой. Она открыла глаза и обнаружила, что лежит на спине под знакомым потолком с дубовыми стропилами. В потайном кармане в такой час должна была кипеть жизнь, но внутри стояла мертвая тишина. А окна и двери были заперты, не пропуская свет. Староже впрочем было не так тихо. Вдалеке раздавался звон тюремного колокола. Где-то поблизости попискивала крыса. Бетти села, протирая глаза. У них получилось. Они действительно вернулись в свой потайной карман. Если нет, все пропало. всему конец. Ей конец. Бабушки нигде не было видно, и только мягкие птичьи перья сыпались откуда-то сверху, словно черные снежинки. Бэтти вдруг осознала, что кто-то до сих пор держит ее за руку. «Колтон! Я жив, простонал он, отпуская ее. Наверное, да. Если бы умер, у меня все так не болело бы. Флис. Чарли взволнованно спросила Бетти, вскакивая на ноги. Мы тут, донесся голос Флис от очага. Бетти подбежала к ней и увидела, что сестра стоит на коленях, обнимая одной рукой Чарли. Маленькая сестренка так и не выпустила из рук дорожную сумку. Чарли смахнула с носа перо и чихнула. «Все кончилось. Мы сняли проклятие. Я Я думаю, да, Бетти оглянулась. Все вокруг выглядело совершенно привычным и на один на жуткий миг ей показалось, что ничего не изменилось. Удалось ли им спасти еще кого-то из рода Выдершенс? Я больше не слышу ворон. И если Сорша не упала, она заколебалась. Но где она? Я здесь. Сорша Спелтерн выступила из тени. Спутанные пряди волос лежали у нее на спине, отливая в полумраке рыжеватым блеском. Серебристые дорожки от слез пересекали грязное лицо. Не омрачённое подозрениями и безрадостными мыслями, теперь оно было определенно красивым. "Выдершенс", медленно проговорила она, как будто в первый раз. В первый раз она произносила эту фамилию без ненависти. "Вы пришли за мной?" Вы спасли меня. Бетти посмотрела Сорше в глаза. Впервые с тех пор, как она узнала ужасную правду о своей связи с Прю, у нее с души упал гроз. Семье Выдершенс больше нечего было стыдиться. Да. Спасибо вам. Сорша перевела взгляд на сумку. Но почему? Неужели моя сестра Анна прирвалась и заморгала, как будто что-то попало ей в глаз. Неужели Прию вас послала? Бетти покачала головой. К сожалению, нет. Но именно благодаря ей мы получили доступ к твоей магии. Она указала на сумку. Эти предметы передавались из поколения в поколение, пока не достались нам. Каждая из нас получила по одному предмету и могла пользоваться только им. Из поколения в поколение? Как долго? Около сотни лет, ответила Влис. Сорша кивнула, разглядывая каждую из них. Потом ее глаза остановились на Колтоне. А ты? Ты тоже выдершанс? э нет. Я просто как-то во все это втянулся. Сорша опять посмотрела на сумку. Я думала, что не выберусь живой из этой башни. Я знаю, надтреснутым голосом проговорила батте. Знаю, сколько ты там провела. Видела слова, которые ты писала на стенах. Злоба, трусость, побег, перебила Сорша и улыбнулась, грустно, но с теплотой. Теперь это единственное важное слово. И, может быть, еще прощение. Влиснах нахмурилась. То есть ты простишь Прю после всего, что она сделала? Глаза Сорши подернулись пеленой. Если то, что вы говорите правда, ее давно уже нет на свете. И я не думаю, что она была счастлива после всего, что совершила. Но она тебе завидовала, выпалила Бетти. Тому, кем ты была и что умела. Так сильно завидовала, что любой ценой готова была от тебя избавиться. Это правда. Согласилась Сорша. Но зависть не уходит сама собой, когда ты получаешь то, чего хочешь. Если ты привык к этому чувству, ты просто найдешь другой предмет для зависти. Дело ведь не в самом этом предмете. Дело в том, что тебе чего-то не хватает. Щеки у Бетти вдруг стали мокрыми и горячими, и она, к собственному стыду, обнаружила, что плачет. Слова Сорши задели внутри нее какую-то душевную струну. Глубоко укоренившееся чувство вины, которую она долго носила в себе, делая вид, что ее не существует. Временами она завидовала сестрам, особенно Флис, за ее красоту и обаяние. Но сейчас Бэтси улыбнулась, посмотрела ей в глаза, и они обменялись взглядами любви и понимания, на которые способны только сестры. Им не в чем было соперничать? Они были непохожими, но это их не разделяло. Наоборот. Когда они были вместе, различия делали их сильнее. Там снаружи повсюду патрули, клянился Колтон. Он переместился к окну и выглядел таким напряженным, что Бетти тебе показалось, стоит его тронуть, и сжатая пружина внутри него мгновенно распрямится. "Ну что, Бетти выдершенц? Как мне отсюда выбраться? На воронем камнем мне оставаться нельзя, это как пить дать". "Вместе со мной?" просто сказала Сорша, снова взглянув на сумку. "То есть, мне пора вернуть свою щепотку магии?" дрожащим голосом спросила Чарли. "Да, Чарли," сказала Бетти. Она достала матрешек и провела пальцем по гладкому, искусно раскрашенному дереву. "Пора все вернуть." Она передала кукол Сорше и молча смотрела, как Флисс и Чарли отдают девушке зеркало и дорожную сумку. Сорша взяла волшебные предметы и долго о чем то раздумывала, а потом неожиданно повернулась к Бетти и протянула ей руку, в которой лежали куклы. Оставь их себе. Бетти посмотрела на матрешек, качая желая взять их назад, но совесть не позволяла согласиться. Большое тебе спасибо, но я не могу. Это было бы нечестно. Чарли и Флиз, теперь их силы доступны вам всем, сказала Сорша. Вы это заслужили. Она снова грустно улыбнулась. К тому же, это идеальный подарок для сестер, которые друг о друге заботятся. Сорша вложила матрешек ей в руку. Для настоящих сестер!» Спасибо, прожептала изумленная Бетти. Чувство благодарности теплой волной разлилось по телу не менее пьяняще, чем магия. Флис подошла к Колтану. Ну что, На этот раз действительно пора прощаться, тихо сказала она. Он кивнул, глядя своими темными глазами. "Пожалуй, что так". Где-то наверху скрипнула половица. «Бетти!» — прогремел бабушкин голос. "Фелисити, Шарлота!" Сёстры застыли, заслышав на лестнице звук шагов. Флис первой пришла в себя. "Уходите скорее!" ошипнула она. Колтон быстро обнял Чарли, а потом чмокнул Флис в щеку. Она коснулась пальцами лица вместе поцелуя. А это зачем? На удачу. Он вдруг улыбнулся. Впрочем, мне кажется, вы ее сами себе обеспечили. Он повернулся к Бэтти, протянул ей руку. Я буду по тебе скучать, Бэтти Уайдершенс. Не вздумай меняться. Он поколебался. Мы же друзья. Бетти сжала его руку. Что-то вроде того. И еще Колтон. Он внезапно стиснул ее в объятиях, и она приглушенно закончила: "Спасибо". Колтон улыбнулся. Было приятно помочь. Ну, почти всегда приятно. Сорша спрятала зеркало в складках одежды и взяла сумку, готовую отправляться в путь. "Прощайте, сестры Выдершенс. Теперь у вас есть собственная магия". Потом она взяла Колтона под руку и что-то прошептала. Так тихо, что никто не разобрал, что именно. Не успела быть и глазом моргнуть, как они исчезли, и только несколько вороньих перьев закружились в воздухе, напоминая о том, что они только что были здесь. Галки на халке, воскликнула бабушка. Сестры разом вздрогнули и повернулись к ней. В волосах у нее торчало черное перо, из-за чего бабушка была похожа Нассердит старую индюшку, где вас насило, весь вороний камень перекрыт. Узники сбежали из тюрьмы, а вы волондаетесь непонятно где. Она пригляделась к Фриз. Вижу, ты все таки последовала моему совету и обстригла свою гриву. Хорошо, хоть посетители больше не будут жаловаться, что у них волосы в пиве. Но это не ответ на вопрос о том, где вы шатались. Она погрозила ботти пальцем. Это все ты задумала, верно? И что это за перьё во имя пресветлого виски? Как будто всех ворон с туманных топей собрали и перебили. Она с подозрением посмотрела на Чарли. Это ты снова тащишь в дом дохлую живность, чтобы похоронить? Этому пора положить конец юная леди. Нет, бабушка, тихо сказала Чарли. Я на этот раз никого домой не принесла. Ну, по крайней мере, никого дохлого. Чарли Угрожающе воскликнула бабушка но Ната продолжила. Нам надо было спасти Соршу Спэлтерн и разрушить проклятие. Проклятие? Какое еще проклятие? Бабушка всплеснула руками. Вы со своими играми меня с ума сведете! Когда звонит тюремный колокол, не время для забав. Ясно вам? Да, бабушка, хором ответили они. Баня смягчилась сама, утомленная своей гневной речью. Она взяла стул, тяжело на него опустилась и начала обмахивать лицо морщинистой рукой. Наша Клариса тоже любила такие игры, и история про Соршу Соршуспелтерн ей всегда нравилась. "Что за история, бабушка?" осторожно спросила Бэтти и предупреждающе взглянула на Чарли, чтобы та помалкивала. Бабушка нахмурила брови. История о том, как она исчезла из башни, конечно. Ее же все знают. Клариса на пару с вашим папой меня до исступления доводили. Заставляли рассказывать им эту историю, чтобы они ее потом разыгрывали в по паралях. Клариса любила изображать Соршу, а бедному барне доставалась роль беса или вороны. Она хмыкнула. она и сейчас такая же командирша. Она что? Жива? Спросила Батти. Бабушка изумленно воззрилась на нее. «Бетти, с тобой все хорошо? Ты сегодня какая-то странная, совсем не такая смышленая, как обычно". Она положила ей руку на лоб. вроде бы не горячий". Бетти выдавила улыбку. Какое-то незнакомое чувство покалывало ее изнутри, словно теплый песок. Кажется, впервые в жизни она почувствовала себя полностью довольной. Ошеломлённый на счастливой. Мы просто просто решили над тобой подшутить. Со мной все хорошо, бабуля, честно. Это правда, поняла она. Со мной действительно все хорошо. Хм. <связывая> Бабушка отвела руку и встала. Подшутить выходит. Она взяла из стойки стакан и прислонила себе вёски. Посмотрим, как вы повеселитесь, если вас на две недели запрут дома и нагрузят работой. Может, стоит спросить вашего папу, что он об этом думает? Гляньте-ка. А вот и он. Что? Бэтти повернулась ко входу. Загремел замок, и кто-то толкнул дверь снаружи. Внутри нее волной поднялась надежда. Но этого же не может быть. Барни выдершин стоял на пороге, стряхивая с ботинок опавшие листья. Щеки у него раскраснелись на холоде. Эй, Вы трое, воскликнул он сердито, закрывая дверь, в которую задувал ветер. Я вас всюду обыскался. Он помолчал, всматриваясь в их пораженные застывшие лица, и в глазах у него блеснул огонек. Надеюсь, бабушка уже успела вас отчитать, так что мне не придется!» Папа, выдавила себя Бетти, не веря своим глазам. В дрожащей руке загремели матрешки. Она не думала, Что сможет не только снять проклятие, но и изменить что-то еще. Однако вот же он, папа, прямо перед ней. Ее сердце, раньше покрытое коркой льда, теперь как будто оттаивало. Годы, проведенные без него, никуда не денутся, но теперь у них будет время все наверстать. Что что ты здесь делаешь? Он хохотнул. Ну, насколько мне известно, Я тут живу. Тебя что, отпустили раньше срока? натянуто спросила Флис. Никто из сестер не шелохнулся. откуда? Папа шагнул к Чарли, поднял ее и усадил к себе на плечо. Та настороженно на него посмотрела, потом нерешительно протянула руку и потрогала его за нос. Из тюрьмы, сказала она. Из тюрьмы. Папа рассмеялся и тоже дернул ее за нос. Ах ты моя проказница, я уважаемый человек. О да. Конечно, протянула бабушка, закатив глаза. Барнаби, ты сегодня от них толку не добьешься. Они играют в очередную дурацкую игру. Я уже пригрозила, что запрою их дома на две недели. Прежде чем бабушка успела еще хоть что-то добавить, Бетти встала Подошла к отцу и неуверенно обняла его, в глубине души боясь, что он сейчас растворится в воздухе, как туман над топями. Спустя миг к ней присоединилась Влис, и Бетти почувствовала у себя в волосах папино дыхание. "Это правда ты", пробормотала она, уткнувшись ему в пальто. Оно пахло сухими листьями и холодом, а под ним был отец, Теплый, основательный настоящий. Они могут быть такими сладенькими, сладенькими, что твой тыквенный пирог, когда захотят, с подозрением сказала бабушка. Но это ничего не изменит, не обольщайтесь. Запро на две недели. Это нечестно, возмутилась Чарли. После всего, что мы сделали? Уговорю ее на одну неделю, прошептал папа. Бетти повернулась к флиз, и они незаметно улыбнулись друг к другу. Неделя это недолго, сказала Флис. Глаза у нее сияли. Недолго, согласилась Бетти. Теперь все время мира в нашем распоряжении.